Глава 73. 10 вопросов на тот случай, когда вы не знаете, в каком направлении двигаться. Первый. Если бы ваша жизнь была такой, о какой, как вам кажется, вы мечтаете, каким был бы завтрашний день? Представляя идеальную жизнь, постарайтесь не описывать всё одной короткой фразой: "Я стану" или "Я занимаюсь", а сосредоточьтесь на одном типичном дне. Если бы вы жили жизнью мечты, каким был бы завтрашний день? Насколько и чем он отличался бы от текущего дня в вашей реальной жизни? Что из этих воображаемых дел вы могли бы начать делать уже завтра? Второй. Если бы социальных сетей не существовало, что вы делали бы по-другому? Стали бы иначе одеваться, были бы недовольны своей нынешней жизнью? Также переживали бы о том, какое впечатление производит ваше жилище? Какие решения вы принимали бы, если бы не чувствовали, что вас постоянно оценивает целая толпа незримых наблюдателей из соцсетей? Что тогда было бы важным? Чем бы вы занимались? Кем бы вы были? Третий. Если с нынешнего момента и до конца ваших дней никто бы не знал, чем вы заняты, что бы вы стали делать? Если бы вам в жизни вовсе не нужно было играть роль, если бы вся выгода от выбранных занятий заключалась бы в них самих, на что вы тратили бы время? Чем вам было бы интересно заниматься? Что давало бы силы и вдохновение? Четвёртый. Если бы вы умерли вчера, о чём вы больше всего жалели бы? Нет смысла представлять, что было бы, если бы вы умерли завтра. Подумайте, что было бы, если бы вы уже умерли. О чём бы вы особенно сожалели? Что хотели бы сделать иначе или увидеть по-другому? На что мечтали бы отреагировать не так, как было на самом деле? 5. Если бы вам нужно было выбрать пять самых важных для вас вещей, что вы назвали бы? Осознаёте вы это или нет? Ваша жизнь всегда строится вокруг тех нескольких тем, которые кажутся самыми важными. Иначе происходящее начинает казаться как минимум несбалансированным. о часто и вовсе бессмысленным. Сама реализация это возможность жить в гармонии с тем, что мы искренне считаем важным. 6. К чему вы чувствуете едва уловимую, даже необъяснимую тягу? Что даёт вам едва уловимое, необъяснимое ощущение радости? Что вам нравится, хотя вы, возможно, и не понимаете почему? Вот на эти вещи нужно обратить особое внимание. Они и есть реальность. Ваш разум реагирует на то, что, как вам кажется, вам нравится, а эмоции отвечают тому, что вам близко на самом деле. Седьмой. Если бы вы знали, что никто не сможет или не станет вас оценивать, чем бы вы занимали свои дни? Если бы вы получали похвалу только за работу, решение и за выбранный образ жизни, как бы вы действовали? Чем стали бы заниматься? Восьмой. Что вызывает у вас сейчас особенные сложности? Любопытно, но именно то, что нас особенно мучает, говорит о том, в каком направлении нужно делать следующий шаг. Если ваша самая серьёзная проблема в том, что у вас нет романтических отношений, то в ближайшее время вам стоит как минимум попытаться найти партнёра. Глядя на перечень наиболее актуальных для вас сейчас проблем или задач, вы начинаете понимать, чего на самом деле хотите и в каком направлении двигаться. Девятый. Что у вас есть уже сейчас? Накануне любых серьезных перемен в жизни стоит использовать мантру «начинать с нынешней точки, использовать то, что под рукой, делать что можешь». Нет никакого иного способа двигаться к цели. Десятый. Если бы завтрашний день вам пришлось проживать снова и снова до конца жизни, чем бы вы занимались? Или так? Или так? Если бы текущий день пришлось проживать на повторе до самой смерти, чего бы вы достигли? Что совершили бы в итоге? Добились бы успеха в работе? Нашлось бы у вас время для тех, кто вам дорог? Написали бы вы книгу, музицировали бы, стали бы тратить деньги на разумные и полезные вещи, одевались бы вы по собственному вкусу, любовались бы солнцем, придерживались бы диеты, которая помогает сохранить здоровье и прожить дольше? Жизнь складывается из отдельных дней, а не из ваших представлений о них. Повторяющиеся решения становятся прочными привычками. Представьте, что вы не сможете от них избавиться. Это самый быстрый способ увидеть и осознать реальность.